Глава 15. Есения. Я вскакиваю с кровати ни свет, ни заря. Смотрю на время. До будильника еще целый час. Ночка выдалась непростой, и мне удалось уснуть лишь под утро. Но страх пропустить прилет мамы и Сони, по всей видимости, сильнее сна. Рейс, которым летят мама и Сонечка, задерживается уже на час. Я, переминаясь ноги на ногу, высматриваю своих родных и заметно нервничаю. Но вместо мамы ко мне направляется Сергей Беркутов с улыбкой на лице. Сердце мгновенно уходит в пятки, а я забываю, как дышать. Огромное помещение сужается до мизерных размеров, когда вдалеке показываются и моя мама с доченькой. Черт, как же не вовремя. «Есения, привет! А ты какими судьбами в аэропорту?» — говорит мужчина, поправляя сумку, болтающуюся на плече. «Здравствуйте, Сергей. Я...» Запинаюсь, наблюдая, как мама с моей дочкой шаг за шагом приближаются к нам. Тем временем Беркутов-старший выжидающий смотрит на меня. Я жду кое-кого. «Иру?» — мужчина вопросительно смотрит на меня. «Мамочка!» — раздается звонкий голосочек Сонечки, и моя девочка со всех ног бежит мне навстречу. Я подхватываю девочку на руки и кружусь вместе с ней посреди здания аэропорта в этот момент меня не волнует тот факт что сергей именно в эту секунду все понимает а ты какими судьбами здесь громко спрашивает мама пытаясь перевести все внимание на себя сын пригласил на мероприятие я должен был лететь еще вчера вместе с ними поясняет беркутов не отводя глаз от нас с соней но возникли непредвиденные обстоятельства из за которых пришлось лететь тем же самолетом что и ты странное совпадение «Не находишь?» Боковым зрением я замечаю, как мама складывает руки на груди и испепеляюще смотрит на Сергея. «Думаешь, я слежу за тобой?» — в лоб спрашивает мужчина, усмехаясь. Он говорит так, будто все это чистейшей воды мамины выдумки. Но справедливости ради скажу, что я и сама так подумала, увидев несколько минут назад знакомое лицо в зале прилета. «Зная тебя, все может быть», — уклончиво отвечает мама. «Есения, думаю, нам пора». «Это твоя внучка?» Доносится неуверенно. «Да», — коротко отвечает мама. «Есения, я и не знал, что у тебя есть дочь». Мужчина пребывает в полном недоумении, потому что я никогда и нигде не афишировала сей факт. «Да, Сергей, познакомьтесь, это моя Сонечка». Я нервно сглатываю, стараясь вести себя непринужденно но в груди зарождается чувство страха. «Здравствуйте», «Здравствуйте» — говорит Соня и поворачивается к мужчине лицом. Именно этого момента я и опасалась, особенно после слов, оброненных Владом перед его вчерашним уходом. Всю ночь переворачивалась с бока на бок, сон не шел, и я думала о том, как быть дальше. По правде сказать, для меня его слова стали полной неожиданностью, а когда я начала все осознавать, Появился страх, что еще один мужчина посигнет на моего ребенка. Теперь уже настоящий отец, хоть и во всех документах он таковым не значится. У тебя очень красивая дочка, Есения, растерянно произносит отец Влада. Я никогда раньше не слышала, чтобы голос Сергея дрожал, но в этот раз все иначе. Он внимательно рассматривает Соню, которая улыбается мужчине во весь рот, и уголки его губ медленно ползут вверх. Она похожа на тебя, милая. «Спасибо, Сергей», — быстро отвечаю я. Хотя, задумывается Сергей, не отводя взгляда от Сони. «Не так уж сильно, если приглядеться. Только цветом глаз, а в остальном...» «Ладно, мне пора, рад был повидаться», — заключает мужчина, прощается, после чего направляется к выходу. «Он все понял, мам», — говорю я, держа дочь за руку и направляюсь к выходу из аэропорта. «Зная Сергея, думаю, да», — подводит итог мама. «Есения, чего ты так боишься? Рано или поздно они так или иначе обо всем узнают. Это неизбежно». «Я знаю, мам. Когда-нибудь они узнают», — тихо произношу я. «Мы доезжаем до отеля, который мне удалось забронировать почти перед самым вылетом. Место красивое, все магазины, развлечения находятся поблизости». Перед входом в отель нас встречает администратор, лицо которого имеет не самое приятное выражение. «Добрый день! Добро пожаловать в прекрасную страну!» Выдает заученные фразы, после чего хмурится. «Я не буду ходить вокруг да около, вынужден сообщить вам, что произошла накладка. Вернее, сбой в компьютерной системе. В этом отеле не осталось свободных номеров, а ваш номер освободится только через три дня. Здравствуйте. Не самая лучшая новость с утра пораньше, раздраженно произношу я. Есть вариант решения проблемы? Конечно, есть. Я просто не успел договорить. Еще больше хмурится мужчина. Буквально в квартале отсюда есть неплохая квартирка. Спальня, гостиная, кухня, ванная. Ремонт был сделан пару лет назад. Если устраивает, то могу показать прямо сейчас. Хорошо. Вариантов-то все равно больше нет, заключаю я. Буквально в течение пяти минут мы оказываемся у пятиэтажного особняка, который располагается в нижней части улицы. Что сказать? Реальность даже в некоторой мере превосходит все наши ожидания. Территория огорожена, видеонаблюдение имеется. Во дворе находится небольшая беседка и игровая зона для детей. «На цокольном этаже есть сауна и бассейн, которые почти в любое время будут доступны для вас», говорит работник гостиницы, открывая дверь квартиры. «Мы остаемся, улыбаясь, произносит мама. «Мне здесь нравится. Надеюсь, и соседи вполне адекватные. За это не волнуйтесь. Жить в таком месте не каждый может себе позволить. В основном это семейные пары с детьми, либо трудоголики-одиночки, которых редко можно застать дома», — уверяет нас администратор и добавляет. «Если с вашим номером и через три дня не разрешится ситуация, то, надеюсь, вы будете не против остаться здесь на весь период отпуска». «Думаю, так мы и поступим», — говорит мама, улыбаясь. «Не хочется снова перетаскивать все вещи». «Я вас понял. Вот две пары ключей и моя визитка. Если будут вопросы, звоните». «Хорошо, спасибо», — отвечаю я. Забираю мужчины две связки ключей и карточку. Соня убегает в спальню и запрыгивает на огромную кровать с возгласами восхищения. Ребенок доволен. «А что маме еще надо?» «Кажется, в эту квартирку влюбились все». Мама радостно хлопает в ладоши. «Дочь, кстати, что у тебя с рукой?» — не успела спросить. Сначала Сергей, потом эти вопросы с жильем. «Ой, мам, небольшое недоразумение», — отвечаю я, а думаю о совсем другом недоразумении, которое приключилось этой ночью. Чувствую, как щеки наливаются румянцем, а по телу скачут огромные мурашки. Ясно, моя родительница пристально заглядывает в глаза, после чего слегка улыбается и уходит в спальню вслед за Соней. «У тебя сегодня свободный день?» «Да, мам», — говорю я, припоминая, что все начнется завтра. «Тогда предлагаю поехать посмотреть достопримечательности», — доносится из комнаты. «Соня по тебе очень скучает, Есения. Кстати говоря, дочь, она недавно спросила меня. «Бабушка, а когда мама познакомит меня с настоящим папой?» Я, честно говоря, сначала опешила так, что не смогла связать и двух слов. С чего она это взяла? Испуганно интересуюсь я. Похоже, она слышала один из наших разговоров. Поэтому готовься, дочка, отвечать на опасные вопросы. Значит, рано или поздно правда выскочит наружу. Если уж и моя девочка в курсе, пожалуй, уже нет смысла что-либо скрывать. Нужно лишь выбрать подходящий момент».